Глава 54. Настройки связи в Белой молнии, как и в других космических крейсерах, располагалась на рабочем месте штурмана. Капитан, он же пилот крейсера, обычно даёт команду штурману, требую связи, а тот готовит все настройки. У пилота просто нет возможности на это отвлекаться, именно поэтому лата расположился не в рубке, а ярусом ниже, там, где было оборудование штурмана. Проектируя корабль, они с ироном справедливо рассудили, что все эти приборы надо изолировать, спрятать на дополнительный уровень и запереть люком, чтобы никому не пришло в голову что-нибудь покрутить. Но здесь было слишком много важных настроек и диагностического оборудования. В рубке программное обеспечение при запуске двигателя сразу поправляло большую часть приборов, об изменениях в остальных оповещало. Там просто невозможно упустить неправильную настройку или смещённый не туда бегунок. Там даже штурвал сам возвращается на исходную, а тут всё иначе. Сюда лучше не ползать, особенно если ты дурак и не знаешь, что значат все эти рычаги, панели и лампочки. А цифрах на крохотных сенсорных экранах Латор даже думать не хотел. Он и сам не знал о предназначение всех, потому был очень осторожен. Места здесь было мало. Кресло было убрано. Приборы стояли как бы на полу, и приходилось пригнуть голову, чтобы не упираться макушкой в потолок. Пробравшись сюда полском через скрытый в коридоре люк, Латер нашёл в стене рубильник, включил в надприборной панели свет, выдвинул платформу связи, маленький кран, спрятанный в панели, и стал изучать имеющиеся настройки. Ему надо было найти нужное устройство и подключиться так, чтобы вышка-база передавала сигнал, но зэни он не доставался. Это требовало терпения, а ему ещё и отвлечься пришлось, отправляя отряд в путь. Ты с нами не иди. Во-первых, если что, возглавишь тех, кто здесь остался, во-вторых, поможешь ему улететь, сказал ему шеф. Собирайся в дорогу. Ну и вообще, я тебе не верю, зачем-то уточнял Лотар. Наоборот, я оставляю на тебя самое ценное этот корабль, сказал ему шеф и даже едва заметно улыбнулся. Лотар и не заметил бы этой улыбочки, если бы не знал когда-то давно оливера Финнера. У него была привычка улыбаться именно так, что можно и не заметить. Если будут новости, передавай по связи через парней, заключил шеф, показывая рацию. Главное, не уходи из зоны действия, напомнил Латар. Постараюсь, ответил шеф, кивнул и ушёл. А Латар вернулся в свою нору к настройкам, чтобы подключившись, ввести свой код и сообщить в записывающее устройство. Латар нарит запрашивает связь. Всем военным судам, получившим это сообщение, Офицер испытательного корпуса ЗАП, майор Латар Нарит, запрашивает связь. Он повторял это как мантру, время от времени сбрасывая сигнал и запуская вновь, чтобы повторять одно и то же, используя один лишь личный код в поле идентификации. Именно это и смущало командира корабля, получившего сигнал. Ему пришлось снова связываться с землей и выяснять, что ему делать. К счастью, в штабе ЗАП приняли решение ответить на вызов напрямую через зависший на орбите ЗИП-3 корабль со зазелем на борту. Подтвердите свою личность, внезапно ответил Лотару неизвестный, явно изменённый голос, типичный для оператора отдела разведки в ЗАП. Кроме личного номера не могу предоставить подтверждений, спокойно сообщил Лотар. Программа идентификации голоса должна меня знать. Но она подтверждает, нам бы хотели бы получить сканы щичатки. Сейчас это невозможно, невозмутимо сообщил Лотар. Тот факт, что с ним вообще говорили, был хорошим знаком. Значит, всё же там заинтересованы в информации не чуть не меньше его. Согласно сигналу, вы находитесь на базе, а там есть приборы идентификации, сообщил оператор. Верно, я нахожусь на базе, но не пойду на поиски устройства, так как база находится под контролем враждебного искусственного интеллекта сообщил Лотар, сам поражаясь, что его разум смог сформулировать этот ответ без слова «ебанутая». «Сейчас вы в безопасности?» «Относительно», — уклончиво ответил Лотар, понимая, что вроде «да» может превратиться в «нет», а потом пояснил. «Пока в безопасности, но ситуация может перемениться». «Принято. Ожидайте», — сказал диспетчер и умолк. «Отлично. Ход про Зену был верным», — сделал вывод Лотар. Сейчас они будут передавать информацию выше, и со мной будет говорить кто-то другой, повыше званием. Возможно, сразу уполномоченный по вопросу зачистки ЗЕП-3. Жаль, только мне никто не представится. Не положено. Что вам известно о нахождении Карен Майер? неожиданно спросили у него. Она в плену здесь, на базе, сообщил Лотар. Она могла отправить нам сообщение. Возможно. Нет данных о том, какие у неё сейчас есть возможности. Она жива. Я видел ее несколько часов назад. Берга Даумана, Оливера Финнрера и Дориана Форда тоже? Уже получили данные со здешних камер, но, видимо, не картинку, а только аналитику. Иначе знали бы про Зену и про корабль», — рассуждал Лотар и подтверждал факт контакта со всеми троими. «Да, они здесь, у меня есть с ними связь», — говорил Лотар, не понимая, почему речь зашла про Финнрера. «С Бергом понятно, он попал сюда на крейсере патруля, он военный». Дориан был в ЗАП до суда. Их данные есть в системе. Она способна наверняка распознать их голоса, глаза, даже походку, но при чем тут Финнерер, было неясно, а спросить невозможно. А что известно о местонахождении Виттура Калибана и Мартина Митчелла? Снова поступал вопрос, Лотару хотелось рычать. Он на базе, под контролем вражеского ИИ. Он сообщил это, а его все равно расспрашивают, непонятно о чем и непонятно зачем. Хотелось послать этих формалистов к чёрту, но информация была нужнее, даже о том, зачем вдруг запу Мартин и Виту. Кто такой Митчелл? спросил Атар, делая вид, что он понятия не имеет о таком речь. Он спросил бы и о том, кто такой Виту, если бы факт их знакомства не был общеизвестным. Приходилось Юлите надеяться на дополнительную информацию. Ему описали Мартина подробно, детально, а Лотар хмурился и неожиданно для себя врал. Не знаю такого. А потом как бы исправлялся, уточняя. Его желательно найти. Он и Калибан нужны как свидетели по одному делу. Высока вероятность, что они имеют отношение к контрабанде, сообщили ему, и Лотар понял, что не может полноценно следовать присяге. Он сразу понимал, что будет дальше, если Зап решил заполучить Виту и Мартина. Их ждёт заточение в следствии и новое отделение. Подобного издевательства эти двое не заслужили. Калибан мёртв. Саврал Латар, понимая, что не простит себе другого ответа. Его убили в местных разборках. Если узнаю что-то про Митчелла, сообщу. Хорошо. Мы готовим группу по высадке на Зип-3. Наконец сообщают Латару то, чего он так долго ждал. В списках на эвакуацию вы, Майер, Дауман, Форт и Финнер. Чтобы эвакуация была возможна, нам нужно больше информации. Спрашивайте, отвечал Латар, а сам понимал, что в голове у него только один вопрос. «А что будет с остальными?» Но он даже не спрашивал, почему в списках Финнера и как туда попал осужденный Форд. Он просто хотел знать, что будет с остальными, но спросить об этом не мог.